Пятьдесят девятое. «Мир, мы с Танькой в винотеку после работы собираемся». Ирина говорит, даже энергичнее, чем обычно, явно пытаясь передать мне часть своего кипящего оптимизма. «Давай с нами, что ли? Красное сухое еще никому не повредило. Поболтаем, расслабимся». «Болтать я не смогу. И расслабиться тоже». На Саву завели кучу уголовных дел, а налоговая прочно обосновалась в его офисе. Человека, которого я люблю, скоро будут судить сразу по нескольким статьям. Ириш, позже, ладно? И спасибо за то, что предлагаешь. Мне бы на твоем месте уже надоело, я ведь постоянно отказываюсь. Как-нибудь обязательно сходим, в другой раз. Сейчас мне даже жаль, что эмоций во мне так мало. Я бы хотела, чтобы Ирина почувствовала мою искренность». «Не знаю, почему эта энергичная солнечная женщина до сих пор считает лидышку вроде меня своей подругой, но каковы бы ни были причины, я этому рада. В одной из пятниц я обязательно выпью с ней вина и, может быть, даже поплачу у нее на плече. Но не в эту и, скорее всего, не в следующую». «Ну ладно», — она мешкает в дверях и, обернувшись, смотрит на меня с сочувствием. «А суд у него когда?» Про то, что Саву будут судить, она, конечно, знает. Все об этом знают. Эта новость, словно надоевшая Джингл Белс, в канун Нового года, звучит повсюду. СМИ с азартом голодных ищеек перерывают его прошлое. Берут идиотские интервью у его одноклассников, строят нелепые предположения о причинах, по которым Раевский-старший не поддерживал отношения со своим единственным сыном. Они обнародовали предполагаемые доходы компании Савы за минувшие годы и даже разыскали клинику, где лежит его мать. Чего Ира не знает, так это того, что все это — моих рук дело. Это я виновата в том, что Саву забрали, а его имя полощут в желтой прессе. Через две недели. Ты пойдешь? Нет, я не пойду, ведь нет ни единого шанса, что его выпустят на свободу. Я до последнего ждала, что он что-нибудь придумает, но Сава подписался под каждым предъявленным обвинением. Я знаю, что ему назначена психиатрическая экспертиза. Чёртова флешка снится мне каждую ночь. Каждую ночь с того дня, как он вышел за дверь в сопровождении двух полицейских, я топлю ее в унитазе, разбиваю каблуком, вышвыриваю под колеса проезжающего грузовика и каждый раз просыпаюсь в слезах. Мой сон всегда обрывается на одном и том же моменте. Мы с Савой лежим в обнимку, и я бесконечно счастлива. Реальность отличается слишком разительно, чтобы не задыхаться от разочарования. Моя голова лежит не на его плече, а на подушке, надушенной лавандой от бессонницы, и я совсем одна. Мое наказание. Процесс будет закрытым, так что нет, не пойду. Ирина уходит, а я работаю еще два часа. Координирую подчиненных, рассылаю письма, совершаю ряд обязательных звонков. За 8 лет у меня выработался определенный распорядок дня, и сейчас он мне помогает не сбиваться с курса. Каждые выходные я уезжаю к маме и папе. Пожалуй, их дом это единственное место, где мне бывает хорошо. Там моя тоска по Саве разбавляется теплой дымкой родительской заботы, и я понемногу оттаиваю. Мама ничего не знает о Саве. Она думает, что я переживаю расставание после очередных неудавшихся отношений, как и всегда, не пытается вскрывать мою душу вопросами. Просто чувствует, что мне плохо, и каждым брошенным взглядом говорит: Я всегда здесь, если захочешь поговорить. Прости, мам, но я вряд ли когда-нибудь буду готова, а ты вряд ли когда-нибудь до конца поймешь. Сава в тысячный раз был прав, мы оба неправильные. Оба с дефектом. Может быть, благодаря своему дефекту он был единственным, кто по-настоящему меня понимал. Я сижу на родительской кухне, кутаясь в мягкую флисовую толстовку. В последнее время меня все чаще тянет менять офисную одежду на что-то более комфортное. Так я компенсирую недостаток тепла. Пахнет ванилью и печёными яблоками. Уютно разговаривает телевизор. «Дочь», — подает голос мама, глядя на меня в полоборота, «Давай оладьи сделаю, с кабачками, как ты любишь». Я давно не чувствую вкуса еды, но хорошо его помню. Оладьи с кабачками нежные, немного солоноватые, сочные. К ним мама дает сметану. «Спасибо, мам, я с удовольствием». Улыбка, чтобы она не волновалась. Мама начинает радостно греметь посудой, а я возвращаю взгляд в телевизор. Его фоновое звучание только на первый взгляд кажется монотонным и расслабляющим, Для меня оно означает усиливающееся натяжение в нервах. В эти минуты в суде идет слушание по делу Саввы. «Ты всегда был на шаг впереди, но так вышло, что мой страх тебя переиграл. Ты не думал, что я так поступлю, да? Доверял мне больше, чем стоило. Ненавидя твоих родителей, я предала тебя так же, как сделали они. Ты был прав, мой любимый мальчик. Люди не стоят привязанностей». Оладьи на белом кружевном блюде давно остыли. Так же, как и мятный чай. Мама не обижается, что старалась, готовила, а я не ем. Опускает ладони мне на плечо, слегка похлопывает и тихо выходит из кухни. Мои глаза прикованы к экрану. Я даже не уверена, что они мне его покажут. Возможно, стоило заглянуть в интернет. Но потом это случается. Кадры забастовки на севере страны сменяются изображением зала суда, Скачущий голос репортера сообщает, что несколько минут назад владельцу компании, фирме, Studio вынесли обвинительный приговор сразу по нескольким статьям: причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Мое сердце дергается, когда камера выхватывает знакомую угловатую фигуру. Волосы Савы стали длиннее и свободно падают ему на глаза. Он сидит на убогой скамейке. и при этом умудряется выглядеть вип-зрителем на нашумевшем спектакле ни затравленности во взгляде, ни понура согнутой спины. Словно все эти люди вокруг, рвущие его любопытными взглядами, присутствуют там лишь потому, что он так захотел. Его лицо крупным планом — это то, к чему я совсем не готова. У репортеров отличная камера, можно различить даже выгоревший пушок на кончиках ресниц. В эту минуту тысячи женщин перед экранами телевизоров, так же, как и я, не могут оторвать от него взглядов. Так же, как и я, они заворожены его эксклюзивной красотой и глубиной пронзительных синих глаз. Я жадно глотаю изображение и одновременно задыхаюсь от нарастающей рези в левой половине груди. «Любить тебя очень больно, Савва. Но другой любви я бы не хотела». Ему в лицо тычут нелепую поролоновую штуку. Я не сразу понимаю, что это микрофон. «Вам только что вынесли обвинительный приговор. Хотите что-нибудь сказать?» «Хорошо, что ты так спокоен и не даешь им смаковать трагедию, которую они так жаждут. Отлично, что на твоих щеках гуляют эти очаровательные ямочки. Они никогда не узнают». Синие глаза незаинтересованно скользят по невидимым зрителям и фокусируются на мне. Кто-то бы сказал, что Сава смотрит в камеру, и ошибся бы. Я знаю этот взгляд, знаю это выражение. Они принадлежат мне. Ты чувствуешь меня? Знаю, ты не обязан, но все же... Можешь ли ты чувствовать меня после всего или окончательно уничтожил в себе эту способность? Вина. Его губ касается едва заметная улыбка. Взгляд мерцает. Не нужно. Я тебя прощаю. Они пытаются спрашивать его еще, но он отворачивается, и вопросы продолжают лететь ему в спину. «Глупые, бестактные люди. Вам просто повезло, что на него надеты наручники». Суд приговорил Савву к шести годам заключения в колонии общего режима. Психиатрическая экспертиза не подтвердила наличие у него психического заболевания, которое могло бы стать основанием для смягчения приговора. Диктор переключается на тему природных катаклизмов, и мне больше нет нужды пытаться разглядеть экран сквозь глухую завесу слез. Опустив голову, я беззвучно трясусь от острых прострелов в теле. Боль разносит по крови свои метастазы. Теперь официально. Мне нужно учиться жить без него.